Мышечное движение как омолаживающий крем. Стать стройнее, умнее, здоровее и биологически моложе. Тут можно сказать лишь одно – потение окупается. Было бы еще лучше добиться и другого видимого эффекта. Двигающиеся мышцы могли бы действовать подобно омолаживающему крему. И благодаря тренировке мышц можно было бы даже убрать парочку морщин и вообще выглядеть моложе. Ну а что говорят исследования? Мышцы, которые двигаются, разумеется, взаимодействуют с кожей и движение, как выяснили исследователи из университета Макмастера в Онтарио, дают очень интересный эффект. У участников эксперимента кожа помолодела на 20 лет. Похоже, особую роль здесь играет определенный миокин, мышечный медиатор под названием интерлейкин-15. Первую предпосылку для своего открытия исследователи получили, когда изучали образцы кожи 29 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 86 лет. Сравнение проводилось по следующим критериям. Участники одной группы сообщили, что физически активны и тренируются по крайней мере 3 раза в неделю. Участники другой группы не тратили на движение и часа в неделю. Когда у испытуемых взяли небольшие пробы кожи с ягодицы, то есть с той части тела, которая нечасто подвергается воздействию солнечных лучей, результаты оказались неожиданными. Под микроскопом образцы кожи мужчин и женщин из группы ведущих активный образ жизни выглядели значительно моложе, чем образцы из неактивной группы. Роговой слой, то есть наружный видимый слой эпидермиса, был значительно тоньше, чем у их неактивных сверстников но дерма, состоящая из волокон соединительной ткани, явно толще. Это отличительная черта молодой кожи. В целом, структура кожи активных людей оказалась гораздо больше похожа на таковую у 20-30-летних, хотя некоторые активные испытуемые были старше 65 лет. Удивительный результат только заронил сомнения. Исследователи не могли исключить вероятность того, что за омоложение кожи отвечают не только движение мышц, но и другие факторы, такие как питание, гены или образ жизни. Чтобы внести ясность, они решили все проверить опытным путем. Они снова нашли добровольцев в возрасте 65 лет, ведущих малоподвижный образ жизни, и прописали им трехмесячную программу упражнений, куда входили умеренные пробежки или езда на велосипеде два раза в неделю. Перед началом тренировок исследователи взяли у всех пробу с кожей ягодицы и не нашли никаких отклонений. Кожа соответствовала возрасту испытуемых. Образцы, взятые по истечении трех месяцев занятий, показали следующее. Наружный роговой слой истончился, соединительная ткань дермы стала толще. Таким образом, структура кожи теперь не соответствовала возрасту 65 лет, а была скорее как у 20-40-летних людей. В поисках объяснения эффекта омоложения исследователи пытались обнаружить миокины и нашли то, что искали. После программы упражнений содержание в образцах кожи интерлейкина-15, которые выделяют мышцы при движении, повысилось на 50%. Итак, тот, кто тренирует мышцы, может сделать свою кожу на несколько десятков лет моложе. Здесь есть один недостаток. Сигнальные вещества, выделяющиеся в мышцах при движении, по всей видимости, не могут устранять гусинные лапки и солнечные ожоги. К сожалению, исследователи не выяснили, почувствовали ли участницы и участники себя более привлекательными, благодаря улучшению настроения и самочувствия.